Но сестры, унаследовав победную красоту матери, роковым образом получили в удел и необузданное честолюбие и жажду власти, отличавшие их отца. Каждая стремилась во всем предзойти, не только сестру, но и всех ровесниц. Еще в те ранние годы, когда дети обычно мирно и бесхитростно играют друг с другом, сестры во всякое дело вносили соревнования и зависть. Если кто-нибудь, пленённый красотой одной из девочек, надевал ей на палец колечко, не подарив другой такого же. Если волчок одной вертелся дольше, чем волчок другой, мать заставала обиженную на полу засунутым в рот кулачком, злобно стучащей ножками об пол. Похвала, ласковое слово, обращённое к одной сестре, вызывало ревность другой. И хотя они были так схожи между собой, что соседи в шутку называли их зеркальцами, они непрерывно мучили друг друга бешеной завистью. Четно пыталась мать потушить разгоравшееся пламя чрезмерного честолюбия враждующих сестер. Тщетно старалась ослабить вечно натянутые струны соревнования. Ей пришлось убедиться, что злосчастное наследие отца продолжает жить – в несозревших душах детей. И только сознание, что благодаря этому неустанному соревнованию обе девочки стали самыми умелыми и ловкими среди своих ровесниц, служило ей некоторым утешением. За что бы ни взялась одна, другая точно же старалась превзойти ее. И так как обе девочки обладали от природы проворством рук и сметливостью, то они быстро научились всем полезным и приятным женским искусствам. А именно, прясть лен, красить материю, оправлять драгоценные камни, играть на флейте, грациозно танцевать, сочинять затейливые стихи и петь их под звуки лютни. Не в пример придворным дамам они даже изучали латынь, геометрию и высшие философские науки – с которыми знакомил их по доброте сердечной один старый диакон. И скоро во все Аквитании не стало девушки, равной по красоте, воспитанию и гибкости ума двум дочерям лавочницы. Но никто не мог бы сказать, кому из двух слишком уж одинаковых сестер Елене или Софии принадлежит первенство ибо никто не отличил бы одну от другой ни по облику, ни по движениям, ни по речи.